Едва мы вышли из здания клуба, как он дернул меня за руку и толкнул толпу. Ты чего? Только успел сказать я, прежде чем налетел на какого-то парня, благо довольно хилой наружности. Парень удивленно ойкнул и поспешил ретироваться. Там твоя тетя стоит, — прошипел в ответ Чес. Если успеешь, то добежишь до дома и соберешь вещи до того, как она придет. А потом можешь завалиться ко мне. Давай, беги, только следи, чтобы она тебя не засекла. Тут уж и говорить, что-либо было лишней потери времени. Я кивнул, и что есть мочи побежал к дому по светящемуся в темноте тротуару, разгоняя безликие тени своим защитным амулетом. Если честно, то я давно уже перестал обращать внимание на безликих, совершенно забыв об их потенциальной опасности. А ведь не будь у меня защитного амулета. Мулета стражи не нашла бы даже моего скелета. Уже на пути к дому я вспомнил, что ключи, как обычно, забыл, и окно на всякий случай, помня о сегодняшней гости, закрыл. Весь мой оптимизм моментально улетучился. Единственная надежда, что близняшки будут дома. Но вот золотые кварталы остались позади, и я подбежал к дому в свете луны, кажущемуся особенно мрачным. Странно, раньше я этого почему-то не замечал». «Дома близняшек, конечно же, не оказалось. Я обошел золотой особняк несколько раз, надеясь увидеть какое-нибудь случайно оставленное открытым окно, но все было напрасно. Мимо защитной системы не пройдешь, хотя, по идее, она должна бы меня распознать, а то ведь можно и вовсе в головешку превратиться, случайно не туда наступив или просто застоявшись возле дома в подозрительно долгое время». Я сел на лестницу и задумался, что же мне тете сказать. Если она сейчас придет, то душевной беседы с ней не избежать. Опять будут долгие нервы учения, а то и что-то похуже. Наверное, сказалась общая усталость и переживание сегодняшнего дня, потому что я сам не заметил, как глаза мои закрылись. Перед моими глазами еще стояла улица, освещенная одинокими окнами домов и подсвеченная светокамнями мостовой. Но сквозь нее стали проявляться какие-то инородные очертания. Прошла вечность. Или же секунда. И вот уже не огромный особняк привлекает взгляд своим изяществом, а бесформенная махина однообразного серого цвета, взмывающаяся ввысь. На безлюдных улицах появляются странные тени. Не то призраки, не то просто загулявшие прохожие. Но нет, прохожие не просвечивают. А через этих можно увидеть звездное небо с двумя лунами в небе. Или с одной – Очертания накладываются друг на друга, и уже нельзя разобрать, где сон, а где явь. Неожиданно надо мной пролетает, едва не задев перепончатыми крыльями голову, летучая мышь, и все призраки исчезают. Улица опять стала обычной, с нее исчезли непонятные призраки. Дома снова вернули себе свой гордый золотой вид, да и с неба светят все те же две луны. Я встряхнул головой и громко чихнул, окончательно отогнав странное видение. «А, вот ты где!» – раздался звонкий голос тёти. «Я так и думал, что ты сразу побежишь собирать вещички». В голосе послышались нотки обиды. «Ну что ж, может, так оно и лучше». Из-за лиственной ограды вышла тётя в вечернем платье и почему-то с бутылкой шампанского. «Если ты так хочешь, то пусть так оно и будет». Я не видел ее лица, потому что ее скрывала тень. Но мне показалось, что на нем сейчас застыло выражение полной безысходности. Во всяком случае, именно безысходность сквозила в ее голосе. «Значит, ты не будешь меня ругать?» – на всякий случай робко спросил я. «Надо бы, но не буду. Ты уже взрослый человек, и сам выбираешь свой путь. Жаль только, что на твоем пути не будет императорского трона». Тетя невесело усмехнулась. «Так что пойдем собирать твои вещи, будущий ремесленник». Сказав это, она спокойно поднялась по лестнице, на которой до сих пор сидела и открыла дверь. Вернее, дверь открылась сама, едва заклинание двери почувствовала в непосредственной близости энергетический ключ. Ключ, кстати, был весьма странной формы. Почему-то издревле считается, что ключ должен быть в виде палочки странной и непонятной формы. Почему так считается, никто не знает. Во всяком случае, мне никто не смог толком это объяснить. Ведь никакой магии в этой форме нет. Я еще посидел немного, тупо глядя перед собой, и пытаясь понять, с чего эта тетя стала такой доброй. Если вспомнить, сколько на меня посыпалось норовоучений, когда я отказался от занятий в школе танцев при императорском дворе, то нынешнее ее поведение можно было считать просто ангельским. Как-то все это подозрительно, если не сказать больше. Судорожно вздохнув, я поднялся с нижней ступеньки и пошел собирать вещи. А что еще оставалось? «Ты где был?» — спросил безликий голос. Какой-то толстый мужик ответил со смесью удивления и радости. «Пиво пил». Проснулся я от дикой головной боли и звона в ушах. Я с трудом разлепил веки, и в голове раздался такой скрежет, что я невольно закрыл глаза, поняв свою ошибку. Так у меня голова не болела с тех пор, как я в первый раз напился. «Ну, тогда, правда, моя боль быстро сняла бутылку хорошего вина». Вот бы и сейчас немного этого вина, чтобы облегчить мои страдания. Не надо же было мне вчера столько выпить. Минуточку. Не вчера, а сегодня. И ничего я не пил, кроме шампанского. Тетя отправила меня собирать вещи, а сама пошла готовить прощальный ужин. От ужина я, естественно, отказался, наевшись еще в золотом полумесяце. А вот шампанского немного выпил. За шампанским тетя все сетовала, что будет скучать по мне. Просила прощения за то, что не смогла уберечь от дурного влияния. Я начал было спорить... А потом... А что было потом? Мысли в голове текли вяло, цеплялись друг за друга и сбивались. Я боялся шевельнуться, потому что малейшее движение даже мизинцы отдавалось жуткой головной болью. Однако ж потихоньку я приходил в себя. Интересно, а сколько времени я проспал? Мне уже наверняка пора выходить, иначе я опоздаю на утренние сборы. Одна только мысль об опоздании заставила меня поежиться. Не хотелось бы быть первым идиотом, не пришедшим на сборы уже после посвящения. Правда, очень уж хочется спать. А встать можно и попозже. В конце концов, это же не конец света, если я еще немножко посплю». Неожиданно проорал диким голосом будильник. Если быть точным, то не будильник, а музыкала, настроенная на определенное положение светил. Пришлось все же открыть глаза и, невзирая на адскую боль в висках, посмотреть на часы. Тень меня задери уже почти семь часов. Если мне и досаждала головная боль, то едва я посмотрел на часы, меня буял и ледяной ужас. Если бы я стоял, а не лежал, он сбил бы меня с ног. Не помня себя, я вскочил, подхватил сумку и куберем скатился по лестнице. Только по пути вниз я вспомнил, что еще секунду назад умирал от дикой головной боли, но теперь уже было не до нее, и боль поспешно ретировалась до лучших, вернее худших времен. Внизу никого не было, да если бы кто и был, я все равно не заметил бы. Выскочив на улицу, я побежал со всех ног к академии. Ноги поскальзывались на еще мокром от утренней чистки тротуаре. Я едва не навернулся пару раз, но потом приноровился к петлящему бегу и помчал еще быстрее. На улицах пока что никого не было. Только на крышах одинокие горожане вручную открывали свои ромашки для улавливания магов. Автоматические ромашки давно уже должны быть открыты, а эти все никак не откроют. Пока я бежал, в голове металась только одна жуткая мысль. Я не успеваю. От Академии до моего дома сорок минут ходу. Если бегом, то двадцать. Если быстрым бегом, то десять. А нужно успеть за пять. Я невольно зажмурился от ужаса. И надо же такому случиться. Влетел в лужу по колено, а затем громко плюхнулся на мостовую. По привычке тут же вскочил и даже не успев толком покраснеть от стыда и посетовать на несправедливой жизни, побежал дальше.